Глава 11. Рейнерд посадил меня в императорскую темницу, взял в ахапку и порталом перенёс в сырую камеру. Уже несколько часов тут сижу. Точнее, хожу из угла в угол, действуя на нервы сторожащим подземелья эршам. Как он мог, без суда и следствия, без права на адвоката, просто запихнуть за решётку? И никто ему и слова не сказал. Хотя чего я удивляюсь? Судя по реакции стражи, Они его до жути боятся. Вот и не перечат. А если бы он меня убивать начал, они бы тоже молчали. Боюсь, что да. Герцог Кастонвиль, провалитесь вы в ядро мира, а потом ещё раз, чтобы окончательно и безвозвратно, проорала я в никуда с чувством пиная кирпичную стену. Знаю, что много кричу и вообще выгляжу как истеричная дама, но зато сегодня полностью выговорюсь. И завтра снова встану сдержанной и терпеливой фрейлиной. Надеюсь. "Леди, вы бы поаккуратнее со словами", обратился ко мне Эрш, подходя к камере. "Вас, я так понимаю, посадили за хулиганство?" "Никакого хулиганства не было, а клеветали". "Ладно, ладно", быстро согласился мужчина. "Не кричите, умоляю. Герцог Останвиль не любит такого. Если услышит, может и ещё срок добавить". "Пусть", добавляет «Пусть этот деспот насколько угодно сажает!» Еще громче проорала я в гниющий потолок. Эрш грустно вздохнул и покачал головой. «Переживает, что ли? Дракон? За человека?» «А вы, собственно, из каких побуждений меня предупреждаете?» Спросила я заинтересованно, хватаясь руками за решетку. «Ну, вы же девушка! Пусть и человек!» Мужчина замялся. «И мне прилетит, если не успокою вас!» Меня назвали девушкой. В первый раз в Аргарионе. Не человечкой, не взбалмошной, а девушкой. Я даже готова слезинку пустить. Или вовсе пореветь, как Катриона. Неужели в этой империи есть адекватные драконы? Извините, я больше не буду кричать, искренне ответила я, шмыгая носом. Эрш посерыел, потом побледнел, потом начал комплиментами осыпать и запрещал, чтобы я не плакала. Но я и не собиралась. У меня, кажется, насморк начинался. Постояла, посчитала до трёх и от души чихнула. Точно, насморк из-за этого тирана твердолобова, ещё и заболею. Всё-таки тяжела моя доля. Как там говорил великий поэт Невилонии: Сижу за решёткой в темнице сырой. Дожила мало того, что Фрелина, так ещё и уголовница. Прекрасное резюме для будущей выпускницы Королевской академии. Примерно через час, а может и два, ко мне прибежали запахавшиеся Мириэль с Катрионой. Ливи, Ливи" провизжала принцесса, обращаясь на решётку. Ливи, за что они так? Ты что-то сделала? Тебя пытали? Тебя посадили на несколько лет? Я буду требовать у отца защиты. Для иноземных гостей нужен хороший адвокат. Я сейчас же пойду и напишу Дэришу, и он Катриона, успокойся. Всё хорошо. Прервала я нескончаемый поток слов. «Я в порядке, правда. Меня посадили ненадолго». «Ливи, за что?» Подалась вперед Мериэль и, внимательно всмотревшись в меня, сообразила. «Ты с герцогом и с Танвилем повздорила. Опять?» Я понуро кивнула, утыкаясь макушкой в железные прутья. «Оливия, ну как же так?» Простонала эльфийка, запрокидывая голову наверх. «Я же предупреждала, что с ним шутки плохи!» Так это первый советник тебя очнулась Катриона. Ты к нему пошла после нашего разговора? Да. Но он сам виноват, вспылила я, начав снова метаться от стены к стене. И я не жалею о случившемся. Если бы перемотали время назад, точно так же бы сделала, Мирель тяжело вздохнула, покачав головой. Она не понимала моего упрямства и не поймёт. А я не нежная барышня, чтобы раптать перед великим и ужасным Мне и 5 лет в академии вдалбливали, что на всё нужно иметь своё мнение и всегда говорить только то, что думаешь. По-другому боевыми магами не становится. Может, я где-то и перегнула? Может, не стоило так разговаривать со вторым по значимости драконом в империи? Но разве нужно было молча терпеть все нападки в свою сторону? Может, тебе принести что? Покушать, попить? Поинтересовалась принцесса. Нет. Я упрямо поматала головой. Раз уж посадили без пайка, значит, так тому и быть. Упёрто это и Ливи, заключила Эльфийка. Наверное, это меня и восхищает в тебе. Да я бы сама восхищалась собой, если бы эта упёртость была мне на пользу. Мы поговорили ещё несколько минут о всякой чепухе, и девушек позвали на выход. А я осталась. Поболтала с пробегающей мимо мышью. Отличная собеседница, кстати. Молчит и слушает. Посидела, походила, даже попить умудрилась и, между прочим, настоящие аплодисменты заслужила. Драконы, работающие в подземелье, вполне адекватные и достаточно дружелюбные. Не знаю, что на них подействовало отсутствие солнечного света или недостаток общения со своими сородичами из дворца, но пиние моё они хвалили и воды пару раз предлагали. Скажите, а стены тут антимагические? Спросила я у Эрша, ощупывая кирпичи. "Да, леди, магию не пропускают. А если я тут потренируюсь, будет откат? Меня не ударит в ответ?" "Нет, стены поглощают магию, перенаправляя её на бытовые нужды дворца: освещение, отопление, защита и прочее". Я уважительно покивала головой. Умно сделали и полезно. Все последующие часы я только и делала, Что стреляла боевыми шарами в стены, представляя перед собой Рейнарда. Так стреляла, что стоящие поблизости стражники отступили, покрутив пальцем у виска, а кирпичи почему-то жалобно затрещали. Выдохлась я, когда время по ощущениям перевалило за полночь, и тюремный коридор погрузился в тишину. Именно в этот момент со стороны выхода раздались шаги, твёрдые, размеренные, Уж очень мне знакомая. Советник пришёл. Упрямо сцепив зубы, я уселась на койку боком к решётке, скрестила руки на груди и уставилась в стену. Открывай, холодно бросил Эршу Герцог. Стражник завозился, звякнул ключами, отворяя скрепящую решётку, и в моей камере появился новый посетитель. Полагаю, ты усвоила урок. О, мы перешли на ты? Молчу. Пусть сам свои уроки усваивает. Видимо, не очень. Усмехнулись сбоку. Я припозднился, совсем забыл, что запер одну вспыльчивую особу в подземелье. Так он про меня ещё и забыл? Яй вещь какая-то, чтобы меня забывать. Моё терпение отнюдь не железное, Оливия. Ты же не хочешь просидеть тут ещё неделю? Лучше тут, чем на одном этаже с вами, уважаемые Герцог. Я ничего не ответила, И оглушительно чихнула. Всё-таки моё заточение даром не пройдёт. Сквозняки аукнутся уже завтра вместе с насморком, болью в горле и температурой. Прекрасный букет. Не глупи, ты уже простудилась. А что будет через 7 дней? Бесцветно спросил Рейнард, подходя ближе. Не сдержавшись, я повернула голову и зло зыркнула на советника. Идите вы лесом, Герцог Костенвиль. У дракона дрогнули уголки губ. Вижу, даже пребывание в темнице не исправило твой вздорный нрав. Не удивлён, с усмешкой сказал он. Выходите, графиня. Наказание закончено. Да неужели? А я думала, ещё подержите меня тут для профилактики. Если не прекратишь грубить, действительно устрою профилактический курс. Ну так дерзайте, выпалила я и снова чихнула. Ой, дура девка, разочарованно протянула стража из коридора. Это я-то дура. Заскрипев зубами, я рывком поднялась с койки, но тут же опустилась обратно. Мир пошатнулся. Тёмные стены закружились в сумасшедшем хороводе, и меня замутило. Мне надоело играть в благородство. Рейнард подошёл ближе, присаживаясь на корточки. Ты можешь сколько угодно показывать свой характер, но только не мне. Раз решила остаться в Аргарионе. Будь добра, запомни. Я не потерплю пререканий, тем более от человека. Моё слово здесь закон. Его не оспаривают. Надо же. А я вот не помню, чтобы вы были благородным герцог. Я хочу вернуться в свои покои. Хотя я и ответила едва различимым шёпотом, но меня услышали. Дурные ощущения мгновенно отступили, а зрению вернулась ясность. Надеюсь, ты всё запомнила, сухо сказал советник. Я осторожно поднялась и прошла мимо дракона, глядя перед собой. Но на выходе из камеры остановилась. Запомнила. Только я не отказываюсь от того, что произошло в вашем кабинете. Повторишь бы всё снова, сделала бы так ещё раз. Ваши методы воспитания неэффективны и бесполезны, по крайней мере, для меня. Я больше никак не хочу с вами пересекаться. Если вы тоже Тогда не трогайте меня. Забудьте, что я существую. Не дождавшись, пока мне ответят, я пошла по тёмному проходу. Эрши пропустили вперёд, не останавливая и не преследуя. От стен подземелий онисло чем-то зловонным, гнилым. Приходилось затыкать нос и ускорять шаг, чтобы не замутило снова. Уже поднимаясь по каменным ступенькам наверх, к краю муха я услышала, как Рейнард о чём-то беседует с охранниками. А после Неожиданно раздался мелодичный, звонкий голос Савеи. «Распорядительница тут как тут. Идеальная парочка. И черт с ними». Оказавшись в крыле невест, я не стала заходить к Катрионе и Мириэль, чтобы не разбудить. Сразу вернулась к себе и приняла ванну. Даже кожа пропиталась сыростью загнившей камеры, не говоря уже про одежду. Впрочем, мой скверный вид полностью отражал то, что творилось на душе. Я не понимаю Рейнарда. Не понимаю его постоянно меняющееся поведение, его странную магию, его мотивы. И не хочу понимать. Будет лучше, если мы просто начнём избегать друг друга до конца отбора или до того момента, как Катриону исключат. После водных процедур я устало добралась до спальни, подмечаю, что в комнате неестественно тепло, и с удивлением обнаружила на тумбочке маленький флакончик. Голубая жидкость с серебряными кристалликами переливалась под светом луны, поблёскивая как сотни софитов. Под стеклянным сосудом оказалась маленькая белоснежная карточка, на которой каллиграфическим почерком было написано: "В подземелье было очень холодно, да и ты как-то сильно гнусавила при разговоре. Это эльфийское зелье от простуды. Оно очень популярно у нас, действует на ура. Может, ты даже его узнаешь?" Мы с принцессой на всякий случай прогрели тебе комнату. Не болей и не перечь больше герцогу иスタンвилю. Мирель и Катриона. Глаза предательски защепала. Приятно, когда о тебе заботятся. Вдвойне приятно, когда это делают там, где тебе никто не рад. Я просканировала зелье, удостоверившись, что оно действительно от простуды, и выпила до дна исцеляющую жидкость. Выключила светильники, залезла под мягкое одеяло, со счастливой улыбкой забылась крепким сном. Но если бы я знала, что мне приснится, не ложилась бы спать никогда.